Глава тридцать восьмая Лора Фивербридж стояла на пороге тайной лаборатории. Ей хотелось побежать за Логаном, но она не могла сдвинуться с места. Казалось, потрясение последних минут парализовало ее. Она слышала быстро удаляющиеся звуки шагов, скрип тормозов, короткий взволнованный разговор, а потом тишина. чнувшись лора медленно развернулась и прошлась по лаборатории инсинуации обвинения логана казались безумными много месяцев она трудилась вместе с отцом в поисках способа нейтрализации действия введенной сыворотке более того большую часть работы проделал ее отец Неизбежно, поскольку днем ей приходилось продолжать исследование в главной лаборатории с двумя ассистентами, но она видела, как упорно он трудился и много помогала ему. Он не мог, не стал бы обманывать ее после всех тех жертв, на которые она пошла ради него. — Отец, — пробормотала она, — что они сделали с тобой? началу она двигалась медленно, неуверенно, точно лунатик, бесцельно переходя от стола к столу. но чем больше она думала о таком ужасном повороте событий, тем более прерывистыми становились ее шаги: что же делать, что же делать? она должна, она может что-то предпринять. она поверила Лгану, доверила ему их тайну, А он предал ее. болееле того, он предал ее отца. Од одному богу известно, как он поступит с этими знаниями, однако в одном она была уверена. Такие чудовищные обвинения после всех пережитых отцом унижений могут привести его к глубочайшей депрессии. Пока она нервно расхаживала от стола к столу, ее взгляд случайно упал на дверь, в личную отцовскую комнату, комнату, где он сам проводил исследования и куда ей запрещалось входить. Она остановилась. «Конечно, там могут быть доказательства. Доказательства того, что он делал все возможное для исправления ужасных трагических последствий, доказательства его душевных страданий после неудачного эксперимента». и тогда слова о его притворных усилиях станут ничем иным, как подлейшей клеветой. Слегка неуверенно она подошла к этой двери. Вход в комнату казался ей чем-то вроде незаконного вторжения, но ею руководили лучшие побуждения. Немного помедлив, она переступила через порог. Обстановка комнаты отличалась удивительной скромностью. Укая кровать, раковина, стол и набор приборов, но сами приборы выглядели слишком просто, даже скудно. с их помощью едва ли можно было решить эту сложнейшую проблему. Разумеется, он не просил ничего особо экзотического и естественно она заказывала все сама, но она предположила, что он забирал все необходимые приборы, из основного помещения их тайной лаборатории и возвращал после окончания работы. Она не особо следила за тем, какие приборы в те или иные дни находились под рукой. В конце концов, отец был серьезным ученым. Неужели он проводил основные исследования в большой комнате? Может, он считал эту комнатку своего рода монашеской кельей? и удалялся сюда для раздумий или простейших опытов, или для безопасных для других страданий, запираясь на ключ в периоды полнолуния. Ее взгляд упал на лабораторный журнал, прикрытый лежавшей на столе зеленой салфеткой. При виде этого свидетельства научной работы ее захлестнула такая волна облегчения, что она вдруг осознала, что, В какое смятение на самом деле привели ее утверждения Логана? Ведь это личный журнал отца. Именно в нем найдет она нужное доказательство. Разумеется, там есть записи о сделанных им попытках, всех испробованных способах, которые много обещали, но в итоге оказались неудачными. Схватив со стола журнал, она начала быстро листать его. но перестала уже через минуту. лора взирала на открытую страницу с выражением откровенного ужаса. Не может быть прошептала она дрожащими руками она перевернула страницу, пробежала глазами, перевернула следующую журнал выпал у нее из рук. Без малейших колебаний она выбежала из комнаты и устремилась к выходу из тайной лаборатории.